Глава 20. Поездка. Простите, госпожа, но я никого не знаю из вас оставших рабов, покачал головой управляющий. Позвольте вам задать вопрос. Для чего вам новые гаремники? Может быть, старые плохо справляются со своими обязанностями? Его голос едва заметно дрогнул. Мы, мы будем лучше стараться, обещаем, особенно я. Да и Этот дракон, я уверен, вас не разочарует, я решительно кивнул. Девушка неожиданно смутилась. Нет, всё хорошо. Это это просто мой каприз, развела она руками. Эх, распорядись подать карету и принеси одежду для Лекса. Потом займёшься отправкой людей на поиски отшельников в пустыне Динар. А мне надо переодеться перед поездкой, эта платье помялось. Да, госпожа. Склонился Дайрон. А Велика быстро вышла за дверь, а главный гаремник подошел ко мне вплотную. «Послушай, Алексиан, надеюсь, ты не сердишься на меня за одежду, ведь в конце концов все сложилось неплохо. Ты произвел на госпожу сильное впечатление, но это не удержит ее от покупки очередных гаремников». В моих словах неожиданно проскользнула горечь. Верно, помрачнел Дайрон. Любишь её? задал я ему вопрос лоб. Больше жизни, признался он. Что чувствуем, мужик, искренне произнёс я и протянул ему ладонь. Мир нейтралитет. Пожалуй, он мне руку. Пойдём, покажу, где тут шкафы для горемников. Можешь выбирать себе отсюда любой наряд, когда захочешь. Если не будет особого распоряжения госпожи Сопроводив меня в небольшую гардеробную с мужскими вещами, управляющий кивнул на тряпки: "Бери, что понравится, и что на тебя налезет. Большие размеры у той стены. Обувь на полках внизу". Кивнув напоследок, он вышел, а я быстро облачился в нормальное нижнее белье, светлую рубашку и чёрные штаны. Обрадовался, когда нашёл удобные сандалии. Дико хотелось порвать в клочья снятые с себя ремни, но я себя осадил. Нельзя портить будущий подарок для госпожи Стайл. Она непременно оценит эту сбрую на ком-нибудь другом. Когда я вышел на улицу, карета уже стояла перед домом, но о велика ещё не подошла. Соблюдая этикет, я не полез в карету первым перед леди, а остался дожидаться снаружи. И тут меня Совершенно не вовремя заметил Паширон. Неадекватная крольчатина сложила в своей ушастой голове все кусочки мозаики, стоявшие возле усадьбы карету, меня, впряженного коня. И Паше стало ясно, что хозяйка куда-то поедет вместе со мной, оставив несчастного кролика дома. Но прозябание в одиночестве совершенно не вписывалось в планы Паширона. Не знаю, что ему вколуло и доставил, но в колодец он уже не нырял, а решил, что ему непременно нужно занять место коня у кареты. Черный жеребец брыкался и сопротивлялся изо всех сил. Кучер бегал с выпученными глазами и с давленными криками, но Поширон успешно перекусил все ремни и поводья и хорошо поставленным ударом с задней лапой отправил несчастную лошадь в далекий полет на кусты. Эту картину из остала вышедшей из дома Авелика. Летящий мимо неё вверх ногами конь и победно вставшая перед каретой корольчатина произвели на госпожу сильное впечатление. А я просто тихо стоял в сторонке, чтобы меня в очередной раз не обвинили в психологическом насилии над животным. Трагически закатив глаза, госпожа обречённо махнула рукой. Ладно, запрягайте поширона. «Быстрее доедем». Конюфи метнулись выполнять приказ, несколько слуг ринулись доставать жеребца из Акации, и довольно скоро мы с Великой отправились в дорогу. «Может быть, следовало взять с собой побольше людей?» выразил я свои сомнения, когда мы уже отъехали от поместья. «Вдруг в пути произойдет что-нибудь непредвиденное? У Паши вновь помутится разум? Или нас атакуют разбойники?» «Ха, я бы на них посмотрела», — хихикнула Авелика, и я невольно залюбовался ее улыбкой. «У меня в телохранителях настоящий дракон, а мой краконь одним ударом лапой лошадей в полет отправляет. И ты его зубы видел? А моя магия — это вообще отдельная тема. Не успею моргнуть, как превращу бандитов в зайчиков». «У вас очень сильный дар», — признал я с искренним уважением. Спа не договорила она, поширон в очередной раз тряхнул нашу карету, и девушка опять прилетела в мои объятия. И, кажется, никто из нас не возражал против такого поворота. Вы в порядке? из вежливости уточнил я, покрепче прижимая её к себе. Сонный дракон внутри меня замурлыкал от эйфории. Ах, хвостатый шалон. В полном Девушка поёрзла на моих коленях, устраиваясь поудобней, а я погасил тихий стон, стараясь скрыть нарастающее возбуждение. Итак, принц Алексейан, давай продолжим то, на чём мы в прошлый раз остановились, заявила моя госпожа. Хорошо, согласился я, и накрыл её губы нежным, ласковым поцелуем.